Сейчас я сожалею о двух вещах. Во-первых, почему я не спросил, где можно купить чудесную мазь? Или, если ее готовит сам вулкан, то по какому рецепту он ее делает? И во-вторых, благодаря какой косметике так хорошо сохранилась госпожа Венера? У меня есть несколько теток, которые были бы очень благодарны за эти сообщения. С обоими средствами можно было бы устроить колоссальное дело. Вулкан дал мне очень подробное описание этны. Он объяснил, что эта гора не что иное, как куча золы, которую выбрасывают его печки. При этом он добавил, что часто бывает вынужден наказывать своих людей и бросать в них пылающие угли. Угли часто вылетают на поверхность земли. Борьба вулкана с его циклопами продолжается иногда несколько месяцев и сопровождается извержениями лавы и золы. Везувий также представляет одну из мастерских вулкана. К нему ведет проход под морем длиной в 350 миль. Там также случаются несогласия, и поэтому происходят извержения. Хотя мне и нравилось беседовать с Вулканом, но общество его супруги было для меня гораздо приятнее. Вулкан часто надолго отлучался по своим делам, и я с удовольствием проводил время в обществе очаровательной Венеры. Очень может быть, что я и до сих пор не покинул бы этого подземного дворца, Если бы злые языки не зажгли в сердце вулкана огонь ревности. Однажды утром он схватил меня, как котенка, за ворот, протащил по какому-то темному коридору и бросил в какой-то колодец со словами «Иди, неблагодарный смертный, в мир, откуда ты пришел». Я полетел вниз с ужасающей скоростью, у меня захватило дух, и, наконец, я потерял сознание. Очнулся я, почувствовав прикосновение холодной воды. Открыл глаза и увидел, что плыву по морю. Надо мной расстилалось безоблачное небо, а вокруг была только гладкая водная поверхность. Всякий другой, наверное, растерялся бы, но я, искусный пловец, сейчас же осмотрелся и поплыл. Скоро я увидел перед собой огромную ледяную гору. Я поплыл к ней, выбрал удобное место, взобрался на вершину и посмотрел вниз. У подошвы горы, около берега, я увидел лодку. В ней сидели пять дикарей и один европеец. Склон горы был гладкий, как зеркало, и не особенно крутой. Недолго думая, я закричал, что было мочи, и пустился с горы, как на салазках. Я упал в воду у самой лодки.